Язык. На третий день после приезда в Америку мы отправились с визитом к земляку, шапочно знакомому по прежней жизни. Феликс жил в Нью-Йорке уже год, полгода водил такси и был американцем не меньше Авраама Линкольна. Задев локтем за стол, он процедил сквозь зубы шит, наорал на жену за отсутствие на столе льда, и поразил наше воображение презрительно отозвавшись о гамбургерах. Феликсу нужно было спуститься к машине, и он сказал, включите пока телевизор. Про телевизор нам все рассказали еще в Италии, и мы страшно боялись его. Щелкая, мы добрались до нейтрального диктора и осторожно повернули ручку громкости. Прошла минута, другая, третья. Мы переглянулись, готовые заплакать. В конце концов мы читали по-английски Хемингуэя. Два раза поели самостоятельно в Макдоналдсе. Все говорили нам: "Excellent English". А тут в это время из кухни вышла жена Феликса и сказала: "Зачем вы включили испанский канал?" С тех пор у нас появились знакомые американские интеллигенты, которых мы изумляем пристрастием к их литературе и водке Straight. Мы регулярно покупаем New York Times, смеёмся с шутком Бенни Хилл и даже выступали по телевидению сами. В баре, куда мы ходим играть в бильярд, всегда сидит наш приятель, настоящий американец. Его зовут Луис Оралес Плата и Фигеруа. У него на углу прачечная. Однажды мы метром мы познакомились с двумя девушками и провели с ними целую ночь, беседуя о преимуществах демократии над тоталитаризмом. И всё же с языком происходит что-то трагическое и загадочное. Сколько ни изучай фонетику и грамматику, никогда нельзя быть уверенным в том, что тебя поймут таксисты и официанты. Все мы приезжали с твёрдой уверенностью в своих лингвистических талантах. Все отказывались поначалу от чтения русских книг и газет, охотно и ни впопад употребляли слова IC, don't worry и fuck, по телевизору смотрели даже утреннюю молитву и гордились беседой с супером. Но схватка с ZZ оказалась не равной, и большинство эмигрантов отступились довольно быстро, выписали русские газеты, ходят на русские фильмы, американцев за незнание русского не уважают. Английская артикуляционная система и в самом деле совершенно не приспособлена к русской речи и слуху. Есть что-то особенно коварное в английском, какая-то никак неуловимая суть. Но, в принципе, Один американский лингвист предложил классификацию языков не по происхождению, как обычно, а по фонетическим категориям. Например, у некоторых индейских племён нет слова послезавтра. Они не заглядывают так далеко в будущее. Австралийские аборигены не знают местоимения я, только мы. То есть язык отражает специфику национального сознания. Вот, похоже, у нас очень разная специфика. Английский язык будто предназначен для диалога. Он функционален, разумен и в первую очередь служит для передачи информации, пусть даже пустой, необязательной, но информации. Не зря англичане заслуженно гордятся своими драматическими гениями. Ведь драма самый функциональный вид литературы. Кто говорит, что говорит и куда менее важно, где и как говорит. Русский же язык, то преимуществу эпический, в нём особенно важен монолог, повествование, исповедь. Даже в очереди обмениваются не информацией, а эмоциями. а за бутылкой и вовсе полноценная проза, новелла, эссе, анекдот, эпопея. У них Шекспир, у нас Толстой. Доморощенные языкознания, конечно, всех ответов не принесёт. Но ведь должно же быть объяснение принципиальной несмешиваемости иммигрантов с местным населением. что-то никак мы не растворяемся в американском плавильном котле то ли мы осадок, то ли накипь, то ли уж такой бриллиант так ли, значит, среди теней прошлого чутьче всего выделяется именно это: разговор, беседа, болтовня, спор в той удивительной стране которую мы покинули вся наша сила была в языке в слове вещи там не были вещами как таковыми означая нечто символическое знаковое труд не был ни источником материального благополучия ни источником радости как безуспешно уговаривал нас генеральный ленин И вообще дела значили очень мало, так как возможность поступка явно и неявно ограничивалась самой окружающей ситуацией. Как правило, поступок ничего не менял, а потому и не был нужен. Весь окружающий поток обезличенной рутины заставлял не высовываться, всё равно сметёт. Но нам оставалось слово знаменитые воспеты поэтами и прозаиками московские, киевские, одесские, рижские кухонные разговоры. Российское свободное слово, прежде чем уйти в эмиграцию, прошло проверку в небольшом промежутке между плитой и помойным ведром. Разговаривать почему-то полагалось исключительно ночами, как почему-то принято собирать грибы на рассвете. В детстве навервки, воссоздающие реалии революционного подполья, слова приобретали особый вес. И если поначалу они как бы компенсировали отсутствие дел, то постепенно полностью вытеснили не только сами дела, но и потребность в них. Настоящий интеллигентный эмигрант со священным трепетом пронёс этот феномен через таможню и успешно заменяет интересные и перспективные начинания разговорами о них. Мы имели отношение к эмигрантскому бизнесу, который в течение 3 лет не менее 20 раз пытались купить. И каждый раз Мы попадались на эту удочку. И каждый раз все происходило одинаково. Покупатель входил в хорошем костюме тройки с портфелем дипломат, купленным за 80 рублей у моряков, плотно садился и вставал уже через несколько часов, изрисовав плохим почерком десятки листов бумаги, после чего уходил усталый, но довольный. Как ни странно, усталыми и довольными оставались и мы, хотя все было известно заранее. По какому-то неписанному закону никто из нас не задавал сразу главного вопроса, согласны ли вы вложить в дело 20 тысяч долларов. Нет, этот вопрос мы приберегали напоследок, когда уже было решено, какого цвета будут обои в офисе. мы оттягивали этот прозаический момент, стремясь продлить и теоретический восторг от тонкости намёков, изящества реплик, остроумия насмешек, парадоксальности возражений и глубины проникновеня. И только когда все темы и идеи были исчерпаны, мы со вздохом сожаления задавали этот противный вопрос, зараняя содрогающее от омерзения к себе, потому что ответ был известен. покупатель вставал, одёргивал пиджак и уже беря в руки дипломат говорил: "В настоящее время в моём распоряжении приблизительно 285 долларов". И мы расставались холодно, не хотелось глядеть друг другу в глаза и было мучительно стыдно. Но увы, Нас здесь трагически мало, общение с аборигенами неизбежно. С размаху врезавшись в Америку, мы волей-неволей вынуждены считаться с этим фактом. Босс-американец даёт нам задание. Коллега-американец приглашает на вечеринку. Сантехник-американец чинит водопровод. Диктор-американец рассказывает новости. Мы бодро откликаемся, греет и окей, с ужасом сознавая собственную неполноценность. С ними-то не посидишь ночь на кухне. Их жизнь проходит мимо, как автопробег мимо засевшего в кювете Остапа Бендера. Их жизнь шумит, как радио за стеной. Интонация понятна, отдельные слова различимы, а в целом неясный гул. Там мы жаловались на отсутствие свободы слова. Нам хотелось говорить не только на кухне, но и на площади. Здесь площадь есть, а говорить нечего. Точнее, нечем. Нет языка. В этом смысле мы оказались в положении заключённого, прорывшего проход в соседнюю камеру. Мы лишились своего главного оружия, которым блистательно владели. Речь идет вовсе не о художниках слова. Среди них-то как раз это редкость. Вспомните подавальщицу из соседней пивной, которая говорила «Ум в голове надо иметь, а не двадцать две копейки». Это же Платонов, Лесков... А вывеска над холодным сапожником в Одессе: починка, покраска, всякой обуви, метаморфоза. Идёшь в воскресенье в парк, а там толпаха хочет до колик над шутками бродячего комика. И постояв недолго думаешь: а покажи им простейшую фразу из Гоголя. Хозяин под видом завтрака заказывал решительный обед. тоже не пойму. Что ж, утешение. Оттого, наверное, и не выйти нам полностью в американскую жизнь, что она представляется не вполне реальной, иллюзорной, наведённой. Ведь язык не только наступательное и оборонительное оружие, он всегда был для нас инструментом разведки. По первой сказанной фразе мы могли практически безошибочно определить социальную принадлежность говорящего, его образовательный уровень, качество среды, склонности, интересы. Даже теоретически нельзя было себе представить человека, легко выговаривающего слово «махарабхарата» в дружбе с человеком, произносящим «сиськи-ма-сиськи». -сиськи». В одной американской компании мы заметили, что, обнося всех марихуаной, Мне предлагают её только одному парню. В ответ на наше недоумение хозяин пояснил: "Вы разве не слышите, он же из ахлахома". "Да, подумали мы. С человеком, произносящим сатиски, мы бы тоже не стали говорить о Кавке". Лакмусовые свойства английского нам недоступны. Кажется, с этим мы уже примирились. но страшнее, что ускользает и родной язык. Всё-таки вторжение американских реалий в нашу жизнь происходит, в том числе и языковых. И мы не хотим усложнять себе жизнь, и легко подхватываем удобные и понятные всем словечки. Вот мы уже пьём дринк и меняем трейн Тот чудовищный валяпюк, на котором изясняется большая часть миграции, страшен даже не сам по себе, а тем, что обезличивает, уравнивает, нивелирует. Наше главное оружие и достояние бездействует не только в общении с иностранцами, но и становится бесполезным в общении друг с другом. И сам не замечаешь, что сперва спасаешься вводными словами вроде: "Как говорят здесь, потом смягчаешь впечатление и иронической усмешкой и наконец уверенно без всяких икивоков и гримас говоришь возьмёшь бас фай